Глава 1110 ⁇ Полубог ⁇ В тот самый момент, как Ван Боле произнес эти слова, десять тысяч особых планет вернулись на свое законное место и соединились с Дао-планетой. Ван Боле поднялся и развел руки в стороны, перед ним возникло огромное созвездие. По форме оно напоминало БК, крошечное созвездие быстро выросло до таких размеров, что у свидетелей происходящего округлились глаза. С рокотом созвездие заслонило больше половины звездного неба, остальным, за исключением особых планет, пришлось отодвинуться, чтобы дать созвездию раскрыться. Любой в мире бумаги мог поднять голову и увидеть место звездного неба это созвездие. Да, у планеты Ван Булэ в самом его центре полыхала словно гигантская печь. 10 тысяч особых планет были частью этого грандиозного действа. Они как будто возвращались на свои законные места в созвездии, повинуясь каким-то особым законам. Пару мгновений спустя бык ярко засиял. Теперь в нем стало прослеживаться сходство с божественным боком, хотя образ все еще был немного размытым. Глаза божественного бока были закрыты, словно он крепко спал. Тем не менее, от него все равно исходила аура, способная переположить все кладбище звезд. Воинственная героическая аура. Когда бык разомкнет глаза, она станет поистине сокрушительной. Это... Первый великий патриарх кладбища звезд сощурился. Нынешний правитель бумажного мира рядом с ним поменялся в лице при виде созвездия божественного Быка. Так Такая довещая мощь. Это проекция звездного домена. Они переглянулись и увидели в глазах друг друга удивление. Не успели они толком осмыслить происходящее, как небо вновь трансформировалось. Ван БВЛ с предвкушением в глазах задействовал технику запечатывания звезд С первой на третью, а потом на четвертую. Наконец она с треском пробилась на пятую ступень. После каждого прорыва сияние Божественного быка усиливалось на треть. Размытое созвездие быстро прояснялось. Когда техника запечатывания звезд достигла апогея, 10 тысяч особых планет заменили все точки в созвездии Божественного БК. Астероиды, ранее замененные обычными планетами, а потом их бессмертными разновидностями, уступили место новым планетам. От этого созвездие Божественного БК ослепительно вспыхнуло. Свет залил все звездное небо, заставил все сущее потускнеть, навеки запечатлил себя в глазах свидетелей и даже перекрыл свечение печи Кой была дао планета. Все кладбище звезд утопало в этом ярком свечении. Ванбул трясло, Он в одиночку довел технику запечатывания звезд до такого состояния, дабы включить в созвездие особые планеты. Ему это далось нелегко. Особенно трудно стало после того, как он воспользовался шансом и поднял ее до пятой ступени. После всего этого Ван Буэлэ все равно чувствовал, что этого недостаточно, да, у планеты была слишком тяжелой. если он хочет толкнуть ее к прорыву, нужно зайти еще дальше. Похоже, нужно довести технику запечатывания звёзд до шестой ступени. В глазах Ван Буэлэ разгорелось странное пламя. Сделав глубокий вдох, он заставил дао планету, что сейчас являлась ядром созвездия, начать с там вращаться. Помимо невероятной силы, от нее повеяло эманациями магического закона, а от ее спутников — эманациями естественных законов. Это позволило ДАО-планете вновь ослепительно вспыхнуть за в сияние созвездия. Как будто в него кто-то вставил новый яркий источник света, отчего сияние всего созвездия, осенённое этим благословением, стало ещё ярче. Косвенно это усилило технику запечатывания звезд. Яркость созвездия вновь возросла, Энергия десяти тысяч особых планет и их даоса брата сфокусировалась на созвездии Божественного Быка, позволив ему ослепительно засиять. В этот момент что-то загрохотало. произошел беспрецедентный прорыв на шестую ступень. В небе загромыхало. Казалось, сейчас разверзнутся небо и земля. Галактика. В умах всего живого кладбища звезд раз за разом повторялся этот оглушительный грохот. Как только техника запечатывания звезд поднялась до шестой ступени, Божественный бык содрогнулся и открыл глаза. Из них брызнул свет множества звезд. Этот свет накрыл все живое. Бумажных людей начала бить мелкая дрожь. Тем временем божественный бык словно живой задрал голову и издал звук, сотрясший весь бумажный мир. мо За пределами кладбища звезд истинная сущность божественного быка спала на орбите главной планеты скопления бушующее пламя. Как только созвездие издал этот звук... Бык проснулся и вгляделся в чернеющий космос. Его глаза страны поблескивали, рядом с ним возник патриарх, бушующий пламя, и проследил за его взглядом. «Не ожидал, что мой ученик так скоро решится на прорыв!» Сложно сказать, кому принадлежал этот сухой старческий голос. Баку или старику? Он звучал как будто-то Старшие братья и сестры Ван Булы на главной планете подняли головы и посмотрели на небо. Пустота была не помехой для их взглядов, Они узрели величественный вихрь снаружи, он образовался в месте, где находился вход на кладбище звезд. Вихрь появился из-за попытки Ван Боуле совершить прорыв. Возникнув из ничего, он, к несказанному удивлению Сыхаяна и остальных, стал беззвучно захватывать звездное небо. Никто не знал истинной причины его возникновения, но они нутром чуяли, что тут не обошлось без Ван Боуле. Это всего лишь переход на стадию вечной звезды. В таком грандиозном представлении нет нужды пробормотал Сахаян. «Умолкни!» – прервал его Чиньхань. «Папочка мудрый и могущественен! Что ты, заурядный человечек, вообще понимаешь? Ты ничего не знаешь о его происхождении! Если я расскажу, ты обмочишь свои штаны! Мой папочка – отец всего сущего. Чиньханя тоже поразил загадочный вихрь, но слова Сахаяна заставили его броситься на защиту репутации папочки. Его защитники Дао позади один с другим стыдливо опускали головы, По возвращении с планеты Фотом их юный господин стал совсем другим. Раньше он никогда так не унижался. «Твоего папочки здесь нет! Такой черт ты продолжаешь целовать ему зад!» Раздраженно бросился Хаян. «Заурядный человечек!» Чэньхань скрестил руки на груди и презрительно фыркнул. В глазах Чуны Цзы, тайно поджидавшим свою жертву неподалеку промелькнуло удивление. Он повернул голову и посмотрел на медленно раскручивающийся вокруг вихрь а потом перевел взгляд на вход в Кладбище звезд, где исчез Ван Була. Помимо удивления, его охватило дурное предчувствие. «Аура треволнения! Что происходит?» Кладбище звезд сотрясало не слабее, чем внешний мир. Небо и земля поменялись в цвете, изменилось направление ветра, облака поплыли в обратную сторону, поднялся невообразимый грохот. Первому Императору стало трудно дышать. «Прорыв со стадии планеты может накликать револнение? Формация! Скорей!» Нынешние императоры его свита тут же раскинули во все стороны свою культивацию. Магическая формация Империи пришла в движение, отчего небо всего кладбища звезд слой за слоем стал накрывать белый покров. Что до Ван Буэлэ, его энергия достигла критической отметки. Все условия были соблюдены. Спустя несколько вдохов Ван Буэлэ поднял голову, набрал в легкий воздух и низким голосом отдал приказ. Дао, планета, доверься мне! Пробей пустоту и возвысь сюда вечного Дао! После этих слов Ван Була взмахнул обеими руками. Дао планеты и девять спутников взмыли до теме божественного бока. Голова бока была высоко поднята, его глаза сверкали, и вновь раздался ужасающий по своей силе рев. В нем чувствовалась дикая необузданная мощь. Встрепенувшись, он с ван Болы на спине дау, и дау планеты на голове бесстрашно поскакал вперед. К звездному небу к невидимому барьеру, словно карп, желающий перепрыгнуть врата дракона. Жители кладбища звезд, невольные свидетели происходящего, на всю жизнь запомнят эту сцену. Запомнят могучего, неостановимого быка, несравненную Дау-планету, практически превратившуюся в красное солнце у него на голове. Как он безумно и бесстрашно мчится к краю света, Запомнят человека в белом халате, стоящего на его спине со сложными за спиной руками, Развивающиеся на ветру волосы, спокойный взгляд, царственная осанка. В этот момент они видели не практика, а настоящего полубога.